Глава двадцать вторая. А вот вы где. Пока я размышляла над всем произошедшим, в коридор, где мы стояли, бежала Рамина с рюкзаком в руках. Я все собрала. Что собрала, не поняла я, глядя, как Най забирает этот рюкзак, чтобы повесить себе на плечо. Вещи. Вы же сегодня отдыхать летите. Подруга посмотрела на меня, как на дуру. Я с утра сходил во дворец, поговорил с братом и отцом. Также я переправил до Сега в лиловый дом, чтобы он помог там разобраться в прибыльности графства. Отчитался передо мной Най. Так что сейчас мы завтракаем и отправляемся на воздушный утес. У меня там есть небольшой домик, где мы сможем расположиться и отдохнуть. Отдых? Точно, мы же вчера договаривались. Блин, все же разговоры надо вести в более вменяемом состоянии. Тебе на самом деле надо отдохнуть. Подруга внимательно смотрела на меня, а потому сразу уловила, что я колеблюсь на счет предстоящего выходного дня. Ладно, сдалась. Один день погода не сделает. Завтракали мы в итоге быстро, потому что Рарык явно был немного не в себе и путал десерт с бутербродами, что не могло не настораживать. Это над счастье, что его не забрали обратно в кровавые горы, шепнул мне Най на ухо. «Угу», Я проводила подозрительным взглядом Марго, который только что налил Рамини в стакан с компотом в мясной бульон. Надеюсь, что до завтрашнего дня это пройдет. Лететь от Ахта до локации с названием «Воздушный утес» было около часа. На самокате этот путь вышел весьма комфортным. Я даже устать не успела толком, как Най указал мне на скалу, сильно выступающую в море. На краю этой скалы стоял замок с двумя башенками. миниатюрный, но очень красивый. А внизу под скалой шумело море, самое настоящее, бескрайнее синее и очень манящее. "А слуги тут есть?" спросила я, когда мы приземлились на площадку у входных ворот. "На сегодняшний день я всех отпустил. Они вернутся сюда только завтра", успокоил меня Най и повёл к замку. Я с любопытством осматривалась по сторонам. Площадка перед замком была в сторону моря, И как-либо забраться сюда было невозможно, только прилететь. Значит, слуги тут летающие, решила я. "Ты права", кивнул Най и завёл меня в просторный холл замка. "Здесь водятся только драконы. Они и прислуживают". Я как раз пристраивала самокат у стены и едва не уронила его. "Драконы? Он смеётся надо мной, что ли?" "Драконов не бывает", возмутилась я. Либо это просто неразумные ящерицы-переростки. Их мир умирал, когда владыка перенес их сюда. В вахте они появляются только в человекоподобном обличии. И в академии учатся только в таком виде, чтобы зельевары их на ингредиенты не растащили. Мужчина привел меня в большую залу, где был накрыт стол на двоих. На завтрак ты почти ничего не съела, заметил Най. Рарык мне бутерброд с мясом вареньем полил, насупилась я. Как я это есть должна была. Вот поэтому мы сейчас позавтракаем, а потом спустимся к морю, где ты будешь отдыхать, заявил он. Завтракали мы молча, лишь иногда приглядываясь и улыбаясь друг другу. Я только сейчас поняла, что моя хроническая усталость до сегодняшнего дня просто не давала мне никакой энергии на хоть сколько-нибудь романтические чувства по отношению к мужу. Нет, я замечала, что он красивый, что старается берегать меня, но при этом разрешает быть самостоятельной я даже была уверена, что влюблена в него, но вот романтичности не было. И что мне с этим было делать? Только отдыхать. После завтрака мы на летающей платформе спустились вниз к морю. Там тоже была оборудована каменная площадка со ступеньками, уходящими прямо в воду. Рядом стояла крытая беседка, а справа было расстелено одеяло, на котором лежала бутылка вина. Стояли два бокала и вазочка с фруктами. «Переодевайся», — Най указала на беседку и протянул мне рюкзак. А когда я взяла его, то он быстрым шагом ушел обратно в замок, не оборачиваясь. «Просто он очень благородный», — пробормотала я себе под нос и отправилась переодеваться, чтобы не впасть в уныние от собственных невеселых мыслей. В рюкзаке, который собрала мне Рамина, я нашла местный купальный костюм, короткий топ, И узкие шорты на две ладони выше колена. Ладно, я не привередливая, и в таком купаться можно. Меня только крайне смущал телесный цвет этого купальника, отчего я чувствовала себя почти голой. Поэтому, не дожидаясь возвращения Ная, я полезла в воду. Море тут же обняло меня ласковыми волнами. Лёгкий ветерок подлетел ко мне, зазывая поиграться. Я хихикнула, когда он растрепал мне влажную вакушку и плеснул в него водой. Ветерк тут же забрал её в себя, нахохлился и стал лететь, превращаясь сначала в облачко, а потом и вовсе в серую тучку, которая пролилась дождиком прямо мне на голову. "Ну что ты делаешь?" засмеялась я, отфыркиваясь. "Ему скучно, и он хочет поиграть", сообщил голос у меня за спиной. Я резко повернулась и уставилась на Наи, одетого лишь в светлые бриджи, или как их тут называют. У меня дыхание перехватило от его вида, потому что он и волосы свои шикарные распустил, и тело на показ выставил, а я тут как тюлень с мокрой рваной челкой на глазах и под персональной тучкой, из-за чего приходилось отфыркиваться от лещейся на меня воды. Угу, я мрачно отмахнулась от тучки и нырнула, мечтая утонуть от своего позора. Блин, впервые в жизни так мужик понравился, а веду себя как неадекватный нелюдимый подросток, Когда вынырнула, Най уже плыл ко мне. Я быстро пригладила волосы и нервно улыбнулась. Мужчина подплыл ко мне и внимательно вгляделся в моё лицо. "Подзови ветер", попросил он, "чтобы он меня ещё раз дортиком полил". Насупилась я. "Нет, научу тебя подчинять его себе". Най улыбнулся так, что у меня сердце защемило. "Ладно". Я повернулась к нему спиной и повертела головой. Ветер резвился в метрах в десяти от нас, гоняя волны по кругу. «Эй, ты, псс!» — позвала я вслух, потому что по-другому не умела. «Лети сюда!» — велела, когда ветерок задумчиво замер. Поколебавшись пару секунд, ветер все же подлетел ко мне, а я вздрогнула, потому что меня за талию обняли сильные руки, а твердая грудь прижалась к моей спине. «Теперь скажи ему, что хочешь полетать!» Шепнул мне на ухо тот, отчего голоса, у меня даже на пятках мурашки побежали. "Но я не хочу летать", возмутилась. "Я буду лететь вместе с тобой". Не стал он потакать моим страхам. "Ладно", я снова обратилась к ветру. "Ты сможешь нас поднять в воздух?" спросила, "ни на что хорошее не надеясь". Ветерок облетел вокруг нас нын и выдернул нас из воды с громким хлюпаньем. Я взвизгнула, так как нас подбросило вверх, как пробку от шампанского, а потом мы просто зависли в воздухе. «А покатать?» – поболтала я ногами, которые ни на чем не стояли. «А!» – заорала через секунду, так как нас решили прокатить ветерком, как бы каламбурно это ни звучало. «Тш!» – мужчина успокаивающий провел губами по моему плечу и сильнее прижался к моей спине. Наверное, упасть боялся. Скажи ему, чтобы нёс нас медленнее. Дрожащим голосом я передала эту просьбу ветру. Тот слегка притормозил и понёс нас к небольшому островку, что виднелся внизу. Приземление вышло мягче, чем я думала. Надеюсь, он нас тут не оставит, проследила я за ветерком, который умчался куда-то в море. Он обязан подчиняться, если ты его позовёшь. В тебе есть сила белого овсатника, так что пользуйся ей, усмехнулся он. Мне вот было не смешно. Я быстро отошла от мужчины, чтобы не провоцировать саму себя на необдуманное действие. За спиной послышался тяжёлый вздох. Когда я оглянулась, то увидела, что Настя стоит ко мне спиной и глубоко дышит. И что-то снова не так. Я посмотрела на себя. Всё в порядке. Ничего никуда не уехало, топы и шорты на месте. Только их водой намочило, и теперь они облепляли тело как вторая кожа. Но най тоже выглядел не лучше в своих почитательниках, которые только подчёркивали красоту этого совершенного мужчины. Я мысленно выругалась, запретила себе пялиться куда не надо и осмотрелась. На островке росло всего два дерева. Под ногами стелилась мягкая трава, а у самой кромки воды лежала мелкая галька. Красота. Я села на траву, а потом, подумав и вовсе растянулась на ней в полный рост. Хорошо-то как. Солнышко светит, ветерок обдувает, волны шумят. Та мило завий ветер, поспишь в беседке. Обломал мне всё малину собственный муж. Пришлось вставать, подзывать к себе ветер и лететь обратно к замку. В этот раз ветерок не раздумывал над моими приказами, а просто исполнял их. Видимо, смирился с тем, что меня надо слушаться. Най уложил меня спать на одеяле, уложенном в беседке. Едва он лёг рядом, я тут же отключилась. Наверное, условный рефлекс сработал, что я в безопасности и могу отдыхать. Проспала я часа 3. Проснулась, потянулась, сладко выдохнула куда-то в мужу в плечо, поняв, что всё-таки выспалась. Как же хорошо. Тело больше не ломило от усталости. Голова не пухла от нагромождения обязанностей, свалившихся на меня. Я снова могла испытывать банальное счастье. Я так и замерла, Когда по моей щеке мягко скользнули губы, наижно поцеловал меня, давая время и возможность отстраниться. Вот только я этого не хотела. А чего хотела, пока не знаю, но точно не того, чтобы он сейчас отстранился и ушёл. А потом поддалась ему навстречу и вцепилась в его шевелюру, притягивая ближе. Не знаю, сколько времени мы так целовались, но очень долго. На что-то шептал мне, что-то спрашивал мне. говорил. Но мне было всё равно. Он был рядом. Мне этого было достаточно. Тамила, в какой-то момент он всё же отстранился, и тяжело дыша, упёр салбом в моё плечо. Тебе надо поесть. Мне надо было почувствовать себя любимой, а не есть. Но я промолчала, чувствуя, как потихоньку успокаивается сердце и моё, и его. И когда я успела так нагрешить, что теперь не знаю, что мне делать с любимым мужчиной, когда он решит, что я все же готова на все. Не знаю, потому что у меня всегда все плохо было с адекватной оценкой ситуации. Най медленно переместился в бок и сел. Виновата, поглядывая на меня. Мне все понравилось, сообщила я хрипловатым голосом. Мне тоже, кивнул он. Я схожу за едой. Он все же поднялся на ноги и отправился в замок. Я тоже вышла из беседки, пригладила взъерошенные волосы и подставила лицо полуденному солнцу. Рядом что-то зашуршало, и я почувствовала дуновение ветра на лице. Какая прелестная барышня. А что ты тут делаешь? спросил незнакомый голос. Я резко развернулась и уставилась на миловидного золотоволосого юношу, от которого так и веяло опасностью.